Глава вторая «А что, зайцы?» — поинтересовался отец за завтраком. «Раз у меня появилось свободное время, не махнуть ли нам куда-нибудь на недельку?» «К морю!» — восхитилась Лёлька. Отец пожал плечами. «Я вообще-то жару не люблю. Но можно и к морю, к белому, на Северки. Название вымышлено, любые совпадения случайны. «Куда — Куда? — удивилась Лёлька. Отец сокрушённо покачал головой. — Вот так я и думал. — Что такое Анталия, вы знаете. Где находится Хургада тоже. А про Северецкие острова, выходят и не слыхали? — Почему? — возмутился Егор. — Я слышал. — Это острова в Белом море, целый архипелаг, Северецкий называется, ну или по-простому Северки. Там, кажется, когда-то монастырь был, а в сталинские времена — лагеря. — Ты у меня парень образованный, — кивнул отец. — А теперь монастырь почти восстановили и несколько музеев построили. — Ну что, беру путевки? Лелька осторожно пожала плечами. — Пап, — попросил Егор, — но только на недельку. Ладно, я в июле обещал быть в городе, я слово дал. — А там дольше и делать нечего, — усмехнулся отец. — Кстати, а что это за тайны Мадридского двора? Кому понадобилось твое слово? Лёлька посмотрела на отца удивлённо. — Что значит тайны Мадридского двора? Отец обернулся к дочери просто такое выражение, про секреты, которые недолго остаются секретами. Так называется пьеса французского драматурга Эжена Скриба, роман английского писателя Георга Борна и рассказ Михаила Булгакова вмешалась в разговор мама. «Понятно!» — кивнула Лёлька. «Ух ты!» — восхитился Егор. «Мам!» «Ты у нас прям ходячая Википедия!» Мама улыбнулась. «А в наше время сказали бы большая советская энциклопедия. Да нет, сыночек, просто я все-таки филолог». «Егор, ты не ответил», — напомнил отец. «Кому ты обещал?» «Петру Васильевичу», — отозвался Егор через минуту. Его голос прозвучал хрипло и сдавленно, будто болело горло. Отец многозначительно посмотрел на мать, а потом снова на сына. — Может, расскажешь? — Егор обреченно кивнул. Начало апреля было теплым и солнечным. Выпавший за зиму снег таял на глазах. Сначала потекло с крыш. Днем прозрачные увесистые капли со звоном падали вниз, а по вечерам застывали, превращаясь в длинные, опасно острые ледяные наросты. Иногда какой-нибудь из них срывался и разбивался на десятки то искристых, то матовых осколков. Сугробы потемнели, покрылись пористой коркой и медленно съежились, исходя густым молочным туманом егор возвращался со дня рождения своего друга димыча шубина мама конечно заехала бы за ним но отец димыча пообещал что гостей сына развезет по домам сам егор жил ближе всех от шубиных и его высадили первым он попросил остановиться на перекрестке у нас во дворе столько машин припарковано объяснил он что иногда просто не проехать а мне от арки до парадной сто метров пройти Отец Димыча не возражал. На улице было светло, а считать двенадцатилетнего парня беспомощным малышом, которому через двор нельзя одному ходить, ему казалось верхом глупости. Егор вылез из машины, слегка подтолкнул дверцу, и та плавно захлопнулась. Он махнул рукой на прощание и пошел к арке. От арки до дома можно было пройти двумя путями. Или наискосок через двор по засыпанной красным песком дорожки, или по асфальтированной дороге, мимо соседней девятиэтажки и гаражей ракушек. К вечеру подморозила, и песчаная дорожка превратилась в настоящий каток. Это, конечно, не остановило бы Егора, если бы не одно, но в последнее время около крайней ракушки парковался на вехонький черный поршикаен. Егор видел много красивых и мощных автомобилей, но этот, этот казался ему самым-самым. Чтобы пройти мимо и еще разок вблизи рассмотреть машину, Егор пошел по асфальту. Пройдя вдоль серой девятиэтажки, Егор понял, что выбрал этот путь зря. Никакого каена у ракушек не было, зато перед гаражами... На невысоком заборчике сидели двое парней в темных куртках и вязаных шапках, надвинутых до бровей. В руке у одного из них темнела пивная бутылка. Второй глубоко засунул руки в карманы и хищно, как показалось Егору, осматривался. Парни выглядели старше него года на три. К тому же их было двое, и Егору стало неуютно. Он даже остановился, пока его не заметили, и подумал, что надо бы вернуться на песчаную дорожку, потому что поворот у гаражей был практически мертвой зоной, а вот дорожка прекрасно просматривалась изо всех сторон. Но тут из арки вышел дедуг в сером пальто. Он опирался на высокую трость, но передвигался быстро и уверенно. Правда, смотрел себе под ноги, голову не поднимал и поэтому ни Егора, ни парней не заметил, а вот они, детка, заметили сразу. Егор это понял потому, как напряглись их лица. Тот, который держал бутылку, привстал с заборчика, а второй вовсе отошел и спрятался между гаражами. Егор застыл на месте. — Слышь, папаша! — хрипло выдохнул парень с бутылкой когда пенсионер подошел к нему почти вплотную. «Закурить не найдется?» Тот поднял голову и посмотрел на парня. «Не курю, молодой человек!» — ответил он неожиданно сильным голосом. «И вам не советую! Очень для здоровья не полезно-с!» Парень гнусно ухмыльнулся. «А ты до ста лет жить собрался?» Старик, осуждающий, покачал головой. — Как вам не стыдно? В это время приятель, просившего закурить, подскочил к пенсионеру сзади. — Слышь, ты! — выдал он. — Хорош трепаться. Деньги гони! Старик рассеянно оглянулся. — И нечего глазами хлопать! — поддержал тот, что привстал с заборчика. А то бутылкой по башке кранты. В голове у Егора мелькнула мысль, что надо срочно звонить в милицию, но руки будто парализовало. Как в кошмарном сне он стоял и не мог пошевелиться. Что произошло дальше, Егор понял с трудом. Он увидел, как парень замахивается. Вот-вот темная бутылка опустится на голову старика. Егор зажмурился и услышал звук удара и тоненький хриплый вой. «Мамочки! — подумал Егор. — Они его сейчас убьют, а я буду стоять как последний трус, как предатель. Эта мысль придала ему сил. Он открыл глаза и смог вытащить из кармана мобильник. Через мгновение Егор посмотрел туда, где избивали старика. Он думал, что увидит распростертое на земле тело и двух уродов, пинающих его ногами. Но увидел другое.